14. -е. Вытекло веселое вино. Келлер Митрофан разнюхал, выведал все собака о Евсеевом походе в стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал. А только знал Келлер все до последней капли. И как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной. И песню эту в монахи поступили. И развеселое катание на живейных по стрельцам.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 Ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота. Зато и спал Евсей, как давно не спал, и глаза стеклянные, как будто отошли малость, а косушке и подумать некогда было. Все бы хорошо, докончилось да послушание. Опять пошло старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савк-послушник суется, в глаза рачьими своими ручищами, ноет и накиньтей, баба с усами. Савка рассказал про Инокентия. «А надысь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там дьяконок один был, из сосланных, веселый. Как увидал он отца Инокентия в натуральном виде. Батюшки кричит. Да то баба! Гляди, гляди, грудь-то обвислый, стало быть, рожалая!» Иннокентий запахивал плотнее ряску. «Бесштыдный он, дьяконок твой. Оттого ему такое и притчица. Диконок этот самый изгубил Евсея. Пришел диконок с воли, скучно, понятно. Вот он и шатался из кели в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над стаканами, опять дулись в муху. Кому первому муха в стакан попадет? Увидал диконок, помер со смеху. Завалился на Евсееву кровать, ножками болтает, ой-ой-ой. Ножки у него коротенькие, маленькие, глаза как вишенки.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 она потом сказывала «хорошо де и вдостоль, и без греха». Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу. «Эй, да дьякон, ну и разуважил. Придется, видно, угощение тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунду». «Куда тебя буревая несет?» — спросил дьякон. «Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат, нетленные. Тут недалеко. И глазом не моргнешь».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 «Да ты чего ж молчишь-то? Или приключилась что?» «Украли», — сказал Евсей, не неевсеевым тихим голосом и бросил на стол две последних бумажки, для потехи оставил вор. Она и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут из последнего спятил. Пропил остание четвертные, бродил пьяный по городу и выпрашивал пятачки похмелиться. Забрал его будочник в участок за веселое на улице поведение. Будочник у этому весь нос расквасил и удрал в монастырь. На утро пришли к нему друзья-приятели, Савк-послушник до да отец Накентий, да маленький диканок. Стали его увещать, а помни, что ты, выставить тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти. И все лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде. «Да как же, братцы, я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я захоти вот, нынче же и вышел из монастыря, а теперь хоти, не хоти. Слободный был человек, а теперь...» «Да кто же то такое тебя объегорил?» — нагнулся диконок к Евсею. «Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. мне ничего, ведь как будто малый, а вот он, больше некому, кроме него, и не знал никто, где у меня деньги». Савка зажал а знаю мол вечером при свечке за пустым столом и самоварня охота была вздуть судили рядили как быть ничего не придумали